Глава 39. Отказали законы физики? Используй закон бутерброда. «Друзья мои», — объявила я, когда по разрешению госпожи Воун в столицу переместились мои друзья и Носов. «Время пришло. Может, пусть идёт мимо», — насторожился Семёнов. «Что-то мне не нравится здесь». Он осмотрелся в к а м о р к е где обитал Дейс. Я понимала учителя бытовой магии. Слишком много здесь было для него работы. А вот Адалин, как преподавательница з е л ь е варенья, радостно потирала руки. То ли прикидывала, сколько пауков может пригодиться для настойки, то ли обрадовалась моей идее. «А я всегда подозревала, что да Винчи был магом», — заявила она. «Уверена, что твоя мысль сработает, Киселёва». «А мы с темным ломали голову, как устроить твой онлайн?» Даже ф и л и ч к а самоустранился, заявив, что это невозможно. Она смущенно захихикала. «Проспорил он мне» и о с е к л а с делая вид, что ничего не говорила, лишь протянула. «Ну и грязь здесь». «Не буду», — буркнул Артем. «Что?» — обернулись мы оба. «Прибираться, чинить, расширять пространство», — педантично перечислил он, — и скрестил руки на груди. «Не стану». «Тогда привыкаем сидеть и спать по очереди», рассмеялась я. «Мы здесь застряли до финала турнира, Тём. Считай, что обслуживаем сервер». «Где?» Оглядываясь, удивился он. «Дейс», — представила я мужчину, который обреченно стоял у стены. «А что у него глаз дергается?» деловито уточнила Адалин. «Это огоньки сервера», хихикнула я и добавила серьезнее. Я ему объяснила принцип работы. «Загружается». «Ясно», — сочувственно отозвалась брюнетка и подняла кота, которого держала на руках. «А этот тебе зачем?» «Надеюсь, как талисман», — прижал ушки носов. «Примерно». Я приняла кота и подошла к одному из разломов. «Дейс, соедини с госпожой Воун». Когда туман внутри разлома окрасился зеленым, я сунула туда кота и произнесла. «Как договаривались, отличный собеседник, но не мужчина. Во всяком случае, сейчас это кошка». «Киселё!» Звук растаял, и наступила тишина. Туман медленно утратил яркий оттенок, снова напоминая смог. «Куда ты его?» — полюбопытствовал Семёнов. «Отвлекать противника», — пояснила я и отряхнула ладони. «Итак, давайте проведём полевые испытания». Раздался грохот, И мы посмотрели на Дейса. Тот лежал ничком и делал вид, что без сознания. «Сервер упал», — спокойно констатировала Адалин. «Поднимем!» — я потянула мужчину за руку. «Артем, помоги!» «Нет, на ноги не ставь, а положи его вот в этот круг». «Да, что я нарисовала аккурат между разломами. Руки в стороны, ноги слегка разведи. Отлично!» Выпрямившись, я сдунула упавшую на лоб пчелку, и оценила получившуюся картину. «Чуть п о д в е н ь правую руку, и будет симметрично», посоветовала Адалин и сама, приблизившись, сделала это. «Идеально!» «Принес?» — спросила я Семенова. Он кивнул и вытащил из-за пазухи учебник по пространственной магии. Полистав, я нашла тот самый рисунок, который и навел меня на идею с кругом. Машков открыл сумочку, что красовалась на боку, и выбрал одну из десятка склянок. «Вот то, что ты просила». Активировать пентаграмму удалось лишь с пятой попытки. Когда зелье оставалось меньше половины, круг вдруг засветился, а бесчувственный Дейс дернулся и, распахнув глаза, заорал. «Красный кот!» «Что это значит?» озадачилась Адалин. «Наверное, пароль», предположил Семенов. «Спокойно, отличник боевой магии», присев — похлопала я парня по плечу. — Всё в порядке. Ты сейчас через активированную схему одновременно соединён с пятью разломами. — Это, по-вашему, в порядке? — вскрикнул насмерть перепуганный мужчина. — Ты жив и не разделён на части, — сурово кивнула я. — Ну да, — сдался он и, прислушиваясь к ощущениям, уточнил. — Что за жуткий резкий запах это? — посмотрел на меня. — Я... «Нет, это зелье Адалин», — тихо рассмеялась я и добавила серьезно. «А ты держишься молодцом. Постарайся сейчас не паниковать, а одновременно вызвать пять знакомых разломов». Он закрыл глаза и, успокаиваясь, задышал спокойнее. В одном из разломов заискрилось багровое свечение. Легкий алый появился и во втором, но остальные три темнели сизом. «Почти получилось». руководила я, уверена, что ты сможешь. «С чего ты вдруг ведешь себя, как специалист в области пространственной магии?» проворчал Семенов. «Что, если это его максимум?» «Если бы светился один, — рассудительно ответила я, — я бы, может, и согласилась. Но второй уже подтверждает мою теорию». «Ну, не знаю», — нахмурился Артем. «Какой-то слабенький ты выбрала сервер, не потянет». «Слушай», – решительно поднялась я, – «магистры используют этого парня уже немало времени. Судя по тому, что он единственный в столице, кто официально допущен до пространственной магии, эти снова увидели в нем талант. И я думаю, что у него не получается лишь потому, что Дейс сам сомневается в возможности подобного. Не нам ли, еще недавно не имеющим понятия о настоящей магии, его осуждать?» Ты сам учился долго и скрупулезно. Почему же требуешь от сервера сиюминутного ответа? Он же не машина». «Ладно, ладно», – выставил ладони друг. «Не горячись, колючка. А то у тебя зрачки вертикальными становятся. Если в этой коморке появится дракон, то от нас останутся лишь котлетки для бургеров». «Не потому ли в столице запрещено менять ипостась?» Глядя в окно, поинтересовалась Адалин – «Домики маленькие, как клетушки в нашем мире. Вот в Друинсе все большое». «Недвижимость в столице дороже, чем на окраине», назидательно ответил Семенов. «Поэтому...» «Ой, смотри!» Вскрикнула брюнетка и указала на разломы. Каждый из них светился. «Туше, моншер!» Щелкнула я пальцами и присела на корточки. Негромко, чтобы не нарушить настрой сервера, попросила... «А теперь попробуй изменить вызов». «Нет, не на перемещение, а на видимость». «Это как?» Не поднимая век, буркнул Дейс. «Вот ты устанавливаешь связь», – начала перечислять я. «Люди слышат друг друга, открываешь путь звуковым волнам. А еще делаешь так, что можно переместиться по линиям соединенных разломов. Но сейчас этого не надо. Попытайся сделать так, чтобы мы видели друг друга». то есть открой путь для видеоряда». «Ты бы ему еще про ультразвуковые волны начала вещать», раздраженно буркнул Артем. «Кто в этом мире поймет хоть слово из того, что ты наговорила?» «Может, сам знаешь, как?» вспылила я. «Разумеется», — фыркнул он и посмотрел на лежащего Дейса. «В столице изучения бытовой магии обязательный предмет. Вспомни, как бы сделал зеркало, но расширь внутреннее пространство, до самого предела каждого из разломов. «Мне кажется, я лучше объяснила», — ехидно усмехнулась я. Уверена, Дейс ничего не понял. «Так», — подал голос наш сервер, и туман внутри а р а окрасился в серебристо-синий. В каждом медленно появился силуэт, который, становясь все видимее, обретал черты и плотность. Через некоторое время мы с интересом разглядывали совершенно разных людей». Двое были одеты в наряды наподобие судейских, один в простой одежде. Женщина красовалась в роскошном платье, а самый суровый из всех аборигенов был облачен в мантию. «Вы король?» – завороженно спросила его Адалин. «А разве здесь есть король?» – озадачился Семенов. «Все говорили о неких министрах». «Магистрах», – поправила я н о может, и король есть. Я не интересовалась». «Тогда, может, послушаем ответ?» Иронично предложила брюнетка, и мы обернулись к разлому. Мужчина в мантии шевельнул губами, и не раздалось ни звука. «Видеокарту настроили, звуковая слетела», хохотнул Семенов. Оглянулся на лежащего парня и заволновался. «Эй, сервер, ты чего так позеленел?» «Так, хватит на сегодня», я тронула плечо Дейса. «Разъединяй». Адалин стерла пентаграмму, а р т е м помог мне поднять мужчину. Тот покачивался, но на бледном лице сияла довольная улыбка. «Случилось чудо!» — то и дело повторял он. «Чудо, что ты не обзавелся копытами и не отбросил их!» Иронизировал Семенов и кивнул на нас с Машковым. «Эти двое способны, и не на такое!» К моему удивлению, Максим не стал поправлять друга. Артем взглядом показал мне не мешать и сам отвел Дейса к кровати. «Ты из-за тарана сбежала?» Подошла ко мне Адалин и посмотрела с сочувствием. Он сказал Фигелю, что расторгнул помолвку. В груди кольнула, я судорожно втянула воздух. Глухо ответила. «Так и надо. Мы скоро исчезнем отсюда. Ты видела, все работает. Нужно лишь немного потренировать наш сервер». «Николь», — перебил друг и взял меня за руки. Губ красивой брюнетки коснулась печальная улыбка. Ты уверена, что хочешь уйти? Может, тебе здесь остаться? У меня сердце разрывается, когда я вижу, как тебе больно. Ты меня пугаешь, фыркнула я и отступила на шаг. Покачала головой. Нет, мам, я не нужна ты рану. Что тут, что там? Он даже поспешил объявить о разрыве помолвки. И ежу понятно, что ректор хочет настоящую Диас, а я лишь украла чужую любовь. Ежу, может, и понятно, рассмеялась д а л и н А мне не очень. Впрочем, я-то в любом случае должна вернуться. «Должен», – машинально поправила я, и Машков помрачнел. «Поэтому давай не будем отвлекаться. Я тренирую Дейса, ты делаешь усиливающий пространственную магию зелья, а Тёмный готовит задание для турнира». «Кстати, об этом», – приблизился к нам Семёнов, – указал на позеленевший портал. «Вот они». И в комнату на всём скаку – Ворвался Ноар.